Я в Заря один. Зажигание. Оля у вас дается. Зажигание. Предварительное... Королёв и Гагарин. Радиоповесть Владимира Губарева. 12 апреля 1961 года этот день окончательно и на века соединил судьбы Сергея Павловича Королёва Юрия Алексеевича Гагарина. Теперь им, представителям двух поколений советских людей, суждено было войти в историю нашей цивилизации вместе. Гагарин – это героизм эпохи. Королёв – это гений отечественной науки. Они оба олицетворяют подвиг советского народа. Мне посчастливилось встречаться с обоими. Трудно представить двух столь непохожих людей – Но, тем не менее, у них было нечто общее. Их объединяли преданность делу, служение Родине и космонавтике. 12 апреля 1961 года этот день навсегда соединил их в памяти человечества. Весна 1934. -го. Первый день весны 1934 -го года выдался солнечным, теплым. Снег сразу же размяк, посерел. И возница, уставший понукать изнуренную лошаденку, слез с саней и пошел рядом с Алексеем Ивановичем Гагариным. К вечеру надо управиться. Председатель видел? Да я знаю. Ну, видишь, Анну прихватила. Довести бы. Да, сын будет. Перед мужиками так мучаю. Ага, ага. Уж больно сильно ночью кричала. Перепугала всех. А председатель так и сказал. Только быстрее, лошадь в хозяйстве нужна. А вы тут рожать надумали. Ты за пригляди. Разбалуются. Да не волнуйся. Мне парень нужен. А как назовете? Юрием. Пусть Юркой будет. Ой. Юрий Алексеевич, хорошо звучит. Ну, ну, хорошая. Коллеги. Прибав шагу. А вон и к жадцу В больницу? Ну, а куда же еще? В больницу, в больницу. Туда, где рожают. Весна 34-го. Это была предпоследняя весна Константина Эдуардовича Циолковского, великого калужского мечтателя. Счастливая весна ученого. Ведь многое из того, о чем он мечтал, начало осуществляться. Циолковского хорошо знали в стране. Им восхищались. К нему тянулись люди. И как-то комсомольская правда организовала колхозные лектории на тему как человек научился летать. Моя работа исследования мировых пространств реактивными приборами далеко не рассматривает со всех сторон дела и совсем не решает его с практической стороны относительно э, осуществимости. Но... В далеком будущем Уже виднеют сквозь туман перспективы До такой степени облестительны И важный Что едва ли теперь о них кто мечтает Значит не Да, А вот в газетах пишут, что скоро американец На Марс полетит. Он там специальный самолет делает. Ну, на Луну. Не, да. все, все равно далеко. На Луну. Все равно далеко. Все работающие над этим, мои друзья, хм. в том числе и Оберт с Годдардом, но все же полет на Луну, хотя и без людей, пока вещь технически неосуществима. Ну, ну, да, да, Во-первых, многие важные вопросы о «Ракете» даже не затронуты теоретически. Чертежа же оберта годится только для иллюстрации фантастических рассказов. <реклама> а, а, а, а, а «Ракета» же Годдарда... Так примитивно, что не только не попадет на Луну, но и не поднимется и на 500 вершек. Я не пойму, значит, все пока сказки? Не совсем. Недавно я получил письмо. Прочитаю. «После преодоления всех трудностей, после упорной и большой работы... Наша организация, наконец, приняла признанные формы. Сообщаем, что идет строительство бесхвостного ракетоплана. Начались опыты по реактивному самолету-ракетоплану. В работе ракетный двигатель инженера... Э, Цандера пилотировать первый ракетоплан будет инженер Королёв. Так что, да, да, да, да, да. Так что, видите, товарищи, работа идет успешно. Да. Верил ли Циолковский, что то будущее, которое он предсказывал, наступит так скоро? Безусловно, верил. А инженер Сергей Павлович Королёв Он тоже верил. Той весной он понял, чему надо посвятить свою жизнь. Три года назад он встретился с Фридрихом Артуровичем Цандером. Вместе создали московскую группу изучения реактивного движения. С весны 1934 года Сергей Павлович Королев руководитель отдела ракетных летательных аппаратов Реактивного научно-исследовательского института, сокращенно РНИИ. «Отдел есть, но ракет пока нет». Ваша фамилия? Арвид Палло. С авиацией знакомы? Не очень. Лучше с артиллерией. Почему решили работать у нас? Во-первых, рядом живу. Во-вторых, слышал о вашей лекции на стратосферной конференции. Да. Я сказал, что можно уже думать о полете одного, двух или даже трех человек, которые могут составить экипаж одного из первых... Реактивных кораблей. Но вы понимаете, что это фантазия? Ну, пока, по крайней мере. Сейчас нужно иное. Не люблю ненужных вопросов. Буду плохо работать, уйду. Согласен. учтите, сам прослежу за вашей работой. У меня такой порядок. Арвид Пало стал одним из самых близких помощников Сергея Павловича Королева. Много лет спустя именно Пало возглавит группу поиска, которые встретят после возвращения из космоса первых собачек, корабли, спутники, а затем и востоки – Юрия Гагарина, Германа Титова, Андриана Николаева, Павла Поповича, Валентину Терешкову, но это будет четверть века спустя. А пока они работают в реактивном научно-исследовательском институте. Я не буду больше испытывать. Напрасная работа. Надо менять конструкцию. Это задержит работу на две недели. А у меня нет времени. Понимаешь? Нет. Неужели за какого-то пустякового соединения мы должны стоять? Вырывает трубопровод. Новая конструкция нужна. Продолжайте испытание. Это приказ. Я ну, не могу ему подчиниться. Трусишь. В таком случае садись на мое место. А я на стенд. Тоже мне испытатель. Слушаю. Арвид! Арвид! Несчастье! Королева в Боткинскую везли. Что с ним? Да по голове трубка ударила. Крови много. Так. Меня не ждите. Я в больницу. Сергей Павлович. а а, -а. Это ты, Арвид. <связь> Здорово меня. Саданул. Приехал убедиться. Не ожидал, что так получится. А кто меня предупреждал? И по делам. Глупость любой лоб может расшибить. Вот так тарвит. Ты прав. Конструкцию надо менять. Спасибо тебе. Садись, садись. Помозгуем. Они делали первые шаги в принципиально новую область техники. Будущие главные конструкторы еще были слесарями и механиками. Все делали своими руками, и каждая неудача, а их было немало, вынуждала искать и находить иной путь в том мире техники, который им предстояло создать. Это были годы великих строек, первых гигантов индустрии и подвигов авиаторов. Заурчали тракторные двигатели, запели первые моторы самолетов, Загудели турбины. И в этих звуках рождающейся отечественной техники, как призыв к будущему, прозвучали старты первых ракет. 1934 год. 9 марта. В семье Гагариных родился сын. Был солнечный мартовский день. Алексей Иванович вез жену из Гжатска в Клушино. Ну, спасибо, Анушка за сына. Юркой Назовем, как и договорились. Ой, ты уж извини меня, Алексей Иванович. Так получилось. Недели пришлось ждать. Я доктору говорю, отпусти домой, там дети малые. Он смеется. Мол, отсюда только с сыном. Если, конечно, не двояшки, а утром и родился. Хорошо, что не в женский день засмеяли парня. А девятого-то хорошо. До старта первого человека в космос. Оставалось 27 лет, один месяц и три дня. Великая Отечественная война. Суровые годы. Докатилась война и до Смоленской земли. В январе 1942 года фашисты выгнали Гагарина дому Пришлось рыть землянку, в ней и жить. Из воспоминаний Юрия Гагарина. Подражая старшим, мы мальчишки потихоньку, как могли, вредили немцам. Разбрасывали по дороге острые гвозди и битые бутылки, прокалывали шины немецких машин. Вскоре загремело и на нашем фронте. Началось наступление советских войск. Радости не было конца. Тут ТССовцы забрали нашего Валентина и Зою. и в колонне вместе с другими девушками и парнями погнали в Германию. Мать вместе с другими женщинами долго бежала за колонной, а их все отгоняли винтовочными прикладами и натравливали на них псов. Немцы покинули наше село. Отец вышел навстречу нашим и показал, где немцы заминировали дорогу. Всю ночь он тайком наблюдал за работой немецких саперов». Наш полковник при всем народе объявил отцу благодарность И расцеловал его, как солдата Отец ушел в армию, и остались мы втроем, мама, я и Бориска Всем колхозам теперь управляли женщины и подростки Война заканчивалась, пришла весть от старшего брата и сестры Им удалось спастись от фашистов, и они остались служить в армии Вся семья встретилась уже после победы. Октябрь 1947. Сразу после войны Гагарины уехали из Клушина. Отец был хорошим плотником, а такие мастера нужны были в районном центре, ведь город был разрушен, его надо отстраивать. Участок для Гагариных выделили на Ленинградской улице. Анна Тимофеевна, я к вам из школы. Здравствуйте, здравствуйте. И по поводу ли Юры? что-нибудь у него не ладится? Нет, он у вас мальчик хороший, сообразительный. У нас большая просьба к Алексею Ивановичу. Не мог бы помочь нам. Алексей Иванович! Алексей Иванович! О, я тут! Здравствуйте, Алексей Иванович. Здравствуйте. Здание нашей школы разрушено. Мы устроились в двух домах, но там нет ни окон, ни стекол. Скоро зима. В прошлом году чернила в пузырьках замерзали. Ребята в полушубках занимались. Не помогли бы нам с ремонтом, а? Приду. Завтра после работы и приду. Алёш, а наш дом? <с> так и не достроимся. Да успеем. Осень нынче будет теплая. К зиме управимся. А в Приволжских степях началось строительство необычного сооружения. Каждый день сюда прибывали молодые инженеры. Но степь встречала их неприветливо. В сильной полевой бурей. Товарищ! Эй, товарищ, товарищ! Одну минутку! Вы не поможете нам! Ну ничего не видно! Ну, ну где тут это? Ну монтажные мастерские! Так вам молодые люди монтажные? Да! А кто вы такие? Я королев. А я царев. Царев Александр Иванович, вы инженеры? Ну, все-таки, где же эти самые монтажные? Кстати, очень странное название, непривычное. Скоро привыкните, Александр Иванович. Кстати, я тоже в монтажные. Пойдем вместе. Здесь недалеко, часа за полтора доберемся. Вот по этой железнодорожной колее она и приведет в монтажные мастерские. За мной! Вперед по шпалам! В этих так называемых монтажных мастерских собирались первые советские баллистические ракеты. Испытания проводились тут же, рядом. Спустя много лет это место станет известно всему миру. Космодром «Капустин-Яр». Но в те годы там было всего несколько домиков, рядом с которыми стартовали ракеты. Осень 1947 года. Они инженеры, просто инженеры. Звания академиков, звезды героев Ленинской премии будут позже, через много лет. А пока землянка, сдвинутые канцелярские столы, а в углу буржуйка. Едем, значит, к себе в монтажные. Встречаем полковника. Бравый такой, энергичный. Показываем ему. мастерские наши. Объясняем. Кивает, мол, все понимаю, все понимаю. В конце спрашивает, а где рельсы, по которым пускать будете? А я говорю, слушайте, слушайте, ребят. Я говорю, ракете рельсы не нужны. Ну, Как не нужны, удивляется он. Вы из меня дурака не делайте. Я полвойны с Катюшами прошел, знаю. Я говорю, вот, пожалуйста, крыша над головой. Он придирчиво оценивающе посмотрел вверх. Потом похлопал меня по плечу и так говорит «Не волнуйся, пробьет!» <связать> <связать> Действительно, пробьет! <связать> так что давайте кланяться себе в ножки Мол, какие мы хорошие задание выполнили А где Я... же ордена, медали? Заслужили, получим Главное, Сергей Палыч, задание правительства выполнено Ракета создана и испытана. М? Вы так считаете? Да Я думаю совсем иначе 400 километров полета и предел Ну, ляжем мы костьми Заставим полтысячи пролететь Да и то не ясно где бахнет О, так это просто решить, Сергей Павлович За каждым бугром посадим по солдату И сразу найдем Вот именно, Александр Иванович Найти нам ее помогут, потому что далеко не улетит А летать надо далеко Принципиально новая машина нужна А значит Эх, лет десять работаем Два-три года, если будем работать по-новому Иначе, чем вчера Но как? Так, в распоряжении каждого главного конструктора мощное КБ, опытный завод, современные лаборатории и цеха. Он главный заказчик для сотен предприятий. У одного вся радиотехника приборостроения, у другого корпус, сборка изделия, комплексные испытания на заводе и летный на полигоне. Совет главных конструкторов – общее руководство. Мы впитываем все... что имеет отношение к ракетам. Мы один кулак. Красиво. Красиво, Сергей Павлович. Картинка, конечно, радужная. Неужели, Сергей Павлович, можно думать, что нам это позволит? Я вот проезжал Донбасс. Одни развалины. Так что совет главных это невозможно. Красиво, конечно, но невозможно. Ведь многое надо начинать с нуля. Посмотрите, страны в развалинах. В руинах. Карточки только недавно отменили, а тут мощные КБ, заводы. не Это называется прожекторством. Эх, хотя хорошо бы авиации нос утереть, а и научиться да. летать быстрее и выше. А нам и не нужно соревноваться с ними. У авиации одно, у нас другое. В общем, нужны новые идеи. Новые идеи, Сергей Павлович, это хорошо забытые старые. Или у американов покопаться? Американов, американов. Нет у американов пока ничего нового. Думаю, что свое прошлое плохо знаем. Главное, просто и надежно. Так всегда в истории России было. Просто понятно и минимальными средствами. А мы теперь больше за границу смотрим. Как у них. Жаль. Кстати, вы получили информацию? Об американах. Да, они продолжают отстреливать Фау, которую вывезли из Германии. Это хорошо. Пока они не отстреляют все, не начнут новой работы. А новых идей у них нет. Действительно нет. А у нас другие. Есть. Помните у Циолковского ракетные поезда? <связь> <связь> да это фантастика. Это все фантастика. Космос, Луна, Марс. И до фантастики, Александр Иванович, доберемся. Но пока без фантазии, пока космос далеко. А нам нужна ракета. Пять тысяч километров Ого. и пару тонн груза наверху. Ничего себе. Те, кто встречался с Сергеем Павловичем Королёвым в те годы, неизменно подчеркивают его решительность, убежденность в верности избранного направления. Казалось, ему не присуще сомнения. Но это было не так. Королёв не мог не учитывать появление ядерной энергии. И вот встреча с профессором Емельяновым. Я Королёв. Я вас знаю. Товарищ Емельянов, мне известно, что вы вместе с Курчатовым работаете в так называемом урановом проекте. Мне хотелось бы, чтобы вы меня проинформировали об очень важном для нас деле. Пожалуйста, но вряд ли могу дать интересующую вас информацию. В двух словах суть дела, уважаемый профессор. Как физик вы легко все поймете. Мы разрабатываем проект ракеты. Для ее запуска необходимо высоко концентрированное топливо. Иначе преодолеть силы гравитации и оторваться от Земли невозможно. Меня интересует, можем ли мы рассчитывать на ядерное топливо? Или остановиться на химическом. Простите, но такого рода проблемы мы не обсуждаем с посторонними, то есть не с физиками. Да, я слышала вас от Курчатова и понимаю, что такие две сложнейшие проблемы, ядерные и ракетные, должны решаться одновременно. Можем ли мы помочь друг другу на нынешнем этапе? Не знаю, может, наоборот, этим станем мешать? Нельзя. Что нельзя? В нашем лексиконе этого слова нет. Да и у вас, видимо, оно не в обиходе. Что нельзя? Нельзя накладывать одну трудность на другую. Это, в принципе, правильно. Вот потому-то я и хотел с вами посоветоваться. Ведь мы с вами не только ученые, но и инженеры. То, что ныне будет заложено в работе, определит основные направления на ряд лет. Путь, быть может, хотя и правильный, но не самый оптимальный. А мы должны спешить. И мы... И вы. Поэтому меня и волнует, каким путем идти. Королёв сделал выбор. Он оказался наилучшим. Через несколько лет он познакомится поближе с Игорем Васильевичем Курчатовым и Анатолием Петровичем Александровым. И они уже будут работать вместе. ракетно-ядерный щит, надежно предохраняющий нашу страну от агрессора, был создан. Можно было думать и о космосе. До старта первого человека в космос оставалось 13 лет, 5 месяцев и 24 дня. В 1949 году Юра поступил в Люберецкое ремесленное училище. Еще в Гжатске я решил, что буду учиться на токаре. В крайнем случае стану слесарем. А тут выясняется такая картина. На слесарное и токарное отделение берут с семилетним образованием, а у меня только шесть классов. Прямо хоть плачь. «Не горюй, парень», – сказал директор ремесленного училища, «возьмем тебя в литейщики». «Видел? В Москве памятник Пушкину. Это, брат, работа литейщиков». Этот довод меня сразил, и я с легким сердцем согласился. Летейщик, так литейщик. Написала я своей старшей сестре Марии, которая жила недалеко от Москвы. Попросила разрешения, чтобы Юра в воскресные дни проводил у нее. Хотела, чтобы мальчик не ощущал одиночество. Юрий тоже написала. Поздравила с поступлением. Предупредила, чтобы на выходные ездил к родным. Алексей Иванович письмо мое прочитал. Вижу, чем-то недоволен остался. Дай-ка я кое-что допишу. Вводил буквы долго. Письму добавила, чтобы Юра не забывала, что о женщинах и детях надо ему заботиться. Определять мужскую работу по дому. Да без понуканий выполнять. Заклеивал Алексей Иванович конверт. На меня не глядя приговаривал про себя. Но так, чтобы я слышала. Мальчик, мальчик. Может, вы еще скажете, ребенок. Или там, дитя. Мальчик. Мне нравилось просыпаться с первым заводским гудком. На работу я всегда шел с гордостью. Взрослые квалифицированные рабочие разговаривали с нами, ремесленниками, как с равными. А тут подошла и первая получка. Небольшая, конечно, всего 30 рублей, но это были первые заработанные мною деньги. Половину из них я послал матери в Гжатск на хозяйство. Мне очень хотелось помогать семье, чувствовать себя взрослым. Вечером, в день получения перевода, Алексей Иванович сказал... Нюра, ты в письме это Юру похвали. Скажи, что поступил он по-мужски. И знаешь что? Отпиши, на что его деньги пошли. Список составь. Пусть человек видит, деньги не на пустяки потрачены. А уж потом добавь, что пока больше не нужно присылать. Мол, здоровы, работается хорошо. Мне хотелось учиться еще больше. Я мечтал окончить какой-нибудь техникум, поступить в институт, стать инженером. Но для поступления в институт требовалось среднее образование. Вместе со своими товарищами поступил в седьмой класс Люберецкой вечерней школы рабочей молодежи номер один. Проучился я всего один год. Этот 1950-1951 учебный год был для меня сумбурным и беспокойным. Меня все куда-то тянуло. И тут мне сказали, можно поступить в Саратовский индустриальный техникум политейной специальности. Вот какое письмо написал Юра в Клязьму моим сестрам Маруси, Ольге и их детям. Сегодня у меня свободный вечер, и я решил написать вам и домой. В техникум я уже зачислен. Еще 18 августа нам об этом сказали. С 15 по 17 сдавали пробу мастерских. 18-го сообщили, что зачисленный и отправили в колхоз на два дня на работу. Мы ездили на машине техникума и помогали колхозникам ввозить хлеб на элеватор. Сейчас помогаем в подготовке техникума к учебному году. Так что этим летом нам свидеться с Юрой не удалось. Я очень скучала без него. В очередном письме Юра написал. «Мама, в аэроклуб объявили прием четверокурсников техникумов. Аэроклуб – это то, о чем только можно мечтать». Зная Юрина натуру, я по письмам поняла, его неудержимо тянет аэродром, самолеты. И забросил бы учебу в техникуме, ведь идет последний год, решается судьба. Получил диплом об окончании техникума с отличием. Можно идти на производство, можно продолжать учение. А я все никак не мог оторваться. Крепкими корнями врос в землю саратовского аэродрома. Я не мог бросить начатое дело. Я хотел стать военным летчиком-истребителем. Почему? Может быть, не давали покоя воспоминания о летчиках, которых довелось видеть во время войны. Наверное, еще тогда они посеяли в моей душе семена любви к военной авиации. Мне нравилась военная дисциплина, нравилась военная форма. Мне хотелось быть... защитником родины. Зима 1955. 12 февраля 1955 года было принято решение о строительстве космодрома На место выехал будущий начальник строительства Георгий Максимович Шубников. Это ваша станция? Благодарю. Не очень привлекательное местечко. А где же? Где же сама станция? Будку, видите? Это и есть станция. Других в не бывает. Понятно. Вон, видите, три человека стоят. Mm. Это меня встречают. До свидания. Вы Шубников? Я Шубников. А вы начальник геологической партии Смирнов. Он самый. Шестой скорой встречаю. То все проскакивают мимо, это первый, что остановился. Заждались мы. Но я и сам не знал, каким именно уеду. Так что не обессудьте. Я в вашем распоряжении. Может быть, отдохнете с дороги? Нет, отдыхать будем потом. Сначала осмотрим местность. Познакомьте меня с районом. Песчаный карьер в километрах в пяти. Есть несколько скважин. Так. А каменные карьеры... Местных стройматериалов нет. Машины, как приказано, поступают в ваше распоряжение. Мне нужна только расписка. Сами понимаете. А кстати, что здесь собирается строить? Расписку получите. Ну а лишние вопросы, извините, задавать не надо. Через несколько дней. Из колесив округа на Газике, Шубников уехал в Москву. Там срочно требовали доклада об особенностях района, примыкающего к этой небольшой, затерянной в казахстанских степях станции. Именно здесь вскоре должны были развернуться события, которые потомки определят лаконично – подвиг строителей Байконура. Впрочем, что именно предстоит строить, сам начальник строительства Георгий Максимович Шубников узнал позже – во время совещания в Кремле. Георгий Максимович, позвольте вам представить конструктор Королёв, Сергей Павлович. Не слышал? А я вас, Георгий Максимович, много слышал. Знаю я о Сталинграде, я мостах и дорогах, я и переправах через Вислы для танков Рыбалку. Ну, конечно, мемориальный комплекс в Трептов-парке, памятник нашей победы. Ну это уже прошлое. Вам, дорогой Георгий Максимович, поручается задание особой государственной важности. Не скрываю, чрезвычайно трудное, сложное, непривычное, но нужное. И... И, как всегда, это сооружение нужно было вчера. Да нет, не сооружение, а принципиально новое, даже не знаю, как назвать. Полигон. Значит, полигон. Да, пожалуй, и это слово, хоть сейчас мы его все употребляем, не совсем точное. Не отражает масштабной задачи. Космодром. Вы думаете, а не преждевременно? Давайте не будем опережать события. Сначала сделаем дело, а потом поищем для него название. Чувствую. Чувствую, что объем работ... Огромный? Да, дороги, связь, стартовое сооружение. Подземный командный пункт, монтажно-испытательный корпус, командно-измерительный пункт, теплоцентраль и современный город. Оттуда мы должны шагнуть в космос. А срок вам, товарищ Шубников, два года. Всего два года? Согласие вашего не спрашиваю. Одно слово. Надо. Очень надо, Георгий Максимович. Из Москвы Шубников вылетел в Ташкент. Здесь он собрал сотрудников своего управления. Ребят, вчера ходил на рынок, купил соленую дыню. Вкуснота! Никогда не пробовал. А я в отпуск собираюсь. Вот ждал, когда все, Шубников приедет. Подписать должен. А куда? Ну, как всегда. Интересно, а с чем сейчас Шубников из Москвы прилетел, а? А вот сейчас скажет. Идет. Ну, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Ну, что ж, товарищи... Нашему коллективу поручено новое строительство mm -hmm. В пустыне, вдали от городов В совершенно необжитом районе Мы должны построить комплекс Сверхсложных современных сооружений И город для тех, кто будет их обслуживать Объем работы очень велик Не меньше, чем на постройке крупнейшей гидроэлектростанции mm -hmm. Да нет, впрочем Впрочем, пожалуй, еще больше. А срок очень мал. Для постройки ГЭС отводится 5-7 лет. Нам же не более двух. Ого! <звук> Ничего. Да. Подожди, ребята. Никакой базы на месте нет. Жилья нет. Так. Начинать придется с нуля. Да, климат... Климат резко континентальный. Летом жара, зимой мороз при сильнейших ветрах. Как весело. В общем, работа потребует максимальной самоотдачи. Максимального напряжения сил и физических, и духовных. Я это говорю не для того, чтобы запугать вас. Надо трезво оценивать свои силы и возможности. М? В общем, работа на стройке будет подвигом. Подвигом растянутым на годы. Никто не отказался ехать с Шубникова. С каждым днем облако пыли над степью становилось все больше, поднималось высь. Люди работали внутри этого тумана из пыли, и в шутку они называли себя мельниками. А воды, чтобы смыть пыль, не было. Впрочем, здесь не было ничего. Все, материалы, хлеб и воду приходилось привозить с материка – В казахстанских степях рождалось невиданное в истории цивилизации сооружение. Первый в мире космодром. Часто сюда приезжал Сергей Павлович Королев. Вынужден к вам прилететь, Георгий Максимович. Слухи дошли, что запаздываете со сроками Вот и прилетел Надо рисковать Обычными мерками тут не обойдешься Дело у нас такое, без риска нельзя Если о техническом риске, я за Мы тут начали бетонирование пилонов Первая машина должна прийти в 8 утра Думаю, поеду ночью, часа в 2 ну, Есть у нас строителей традиции В основании серебряную монету надо бросить Счастье она приносит На людях вроде неудобно, вот и решил ночью Подъезжаю, а там Там уже десятки людей Смотрю, вся плита усеяна монетами В общем, все преданы стадиону Почему стадиону? А, уж <режисс> больно похож по проекту Так и назвали Никто же не знает, что строим Стадион Неплохо Придет время, и зрителями событий на этом стадионе станет все человечество. Стадион. Угу. еще, Георгий Максимович, две просьбы у меня к вам. Да. Во-первых, нельзя ли домики, где будут жить мои сотрудники, отделать получше? Люди-то у меня золотые. Постараюсь, Сергей Павлович, Все возможное сделаем. И еще. Нельзя ли побывать на одной из ваших проработок? Много слышал о них. Хочу посмотреть и послушать Как раз сегодня проработка и запланирована Пошли, там и узнаете, отстаем или нет Только не надо называть меня Посижу в углу, наберусь опыта А я и не имею права вас называть Вы у нас, Сергей Павлович, человек безымянный <связать> Тихо, товарищи Товарищи, тихо Продолжайте Надо начинать монтаж оборудования, но его нет до сих пор. Кто из смежных организаций отвечает за оборудование? Я отвечаю. Оборудования нет, потому что не готово помещение под монтаж. Там не проведены малярные работы. Их нельзя делать. Во время монтажа потребуется долбить стены, вести сварку, малярка погибнет. Это нас не касается. Пока не покрасите, Оборудования не будет. А зачем вам малярка? Ваше оборудование можно под открытым небом ставить. А вы, товарищи, помолчите. Раз ничего не понимаете в нашем оборудовании, нечего вмешиваться. Я не понимаю. Да, да, не суетесь в чужие дела. Что? Спокойно, товарищи, спокойно. У нас не принято спорить на повышенных тонах. Через два дня все оборудование должно быть. Это приказ. Иначе я позвоню вашему министру и предупрежу о нарушении сроков. Думаю, он вас по головке не поглазит. Всем спасибо. Прошу по рабочим местам. Не выдержал, Георгий Максимович. Сорвался. Терпеть не могу втирателей. Ясно, что срывают сроки и пытаются свалить на строителей. Но даю вам слово, больше таких представителей от нас на ваших проработках не будет. Да я и сам еле сдержался, Сергей Павлович. Но уже давно заметил, что спокойный тон и выдержка подчас лучше действует. Понимаю. Но у меня характер другой. 1 мая 1955 года строительство космодрома еще только разворачивалось. В этот праздничный день курсант Оренбургского авиационного училища Юрий Гагарин был в увольнении. Вечером он пришел в гости к родителям Валентины Горячевой. «Все мне нравилось в ней». Валя окончила десятилетку, работала на городском телеграфе. Мы познакомились с ней на танцевальном вечере в училище. Она была в простеньком голубом платьице, робкая и застенчивая. Я пригласил ее на тур вальса, и с этого началась наша крепкая дружба. В отпуск Юра приехал после ноябрьских праздников. Приехал он в форме с нашивками сержанта. Я чувствовала, что Юра хочет о чем-то поговорить со мной. И догадалась о чем. В последних весточках из Оренбурга часто мелькало имя – Валя. Мне хотелось напутствовать его. Знала, что он ждет моего слова. этому сказала, «Юра, если любишь, то женись, только крепко, на всю жизнь, как мы с отцом, и радости, и горе, все пополам». В другой день Юра сказал, что хочет возвратиться в Оренбург. Я поняла его, не стала упрашивать остаться, его ждала любимая девушка. В октябре 1957 года Юрий Гагарин ждал присвоения офицерского звания. Казалось, его дальнейшая судьба ясна. Однако он не подозревал, что в Москве разворачиваются события, которые к нему имеют прямое отношение. Итак, снова совещание в Кремле. В сентябре 1956 года США сделали попытку запустить на базе Патри в штате Флорида трехступенчатую ракету и на ней спутник. Они не сообщали о спутнике? Нет. Ракета пролетела приблизительно 4800 километров, но контейнер не удалось вывести в космос. Потом они объявили об этом запуске как о выдающемся национальном рекорде. В частности, газеты писали, что американские ракеты летают дальше и выше всех ракет в мире, в том числе и советских. По отдельным сообщениям, они готовятся в ближайшие месяцы к новым попыткам запуска спутника, желая, очевидно, любой ценой добиться приоритета. Дело не в приоритете. Важно другое. Они надеются вновь добиться военного преимущества, а следовательно, попытаются снова угрожать нам, вести переговоры, позиции силы спутник это прежде всего носитель мы предлагаем подготовить две ракеты в варианте искусственного спутника Земли и в кооперации с министерствами и академией наук осуществить эту работу осенью 1957 -го года Необходимо создать авторитетную межведомственную комиссию для руководства всеми работами. И разработать научную программу. Причем на далекую перспективу лет на 15-20. Как вы думаете, кто может ее возглавить? Пожалуй, лучше академика Келдыша кандидатура не найти. Хорошо. Хорошо, что наши точки зрения совпадают. Мы уже беседовали с Келдышем. Центральный комитет партии и правительства полностью поддерживают вашу работу, Сергей Павлович. И мы надеемся, что все-таки американе, так кажется, вы их называете, американе не будут первыми. Сейчас они могут поднять в космос очень небольшой вес, чуть больше апельсина. Ну, пока они отстают, постараемся не позволить им вырваться вперед. Держите меня в курсе дел. В здании Президиума Академии наук, что находится в старинном особняке на Ленинском проспекте, собрались виднейшие советские ученые. Пока многие из них не знали, о чем пойдет речь. Заседание открыл Мстислав Всеволодович Келдыш. Дорогие товарищи, нам предстоит решить несколько проблем, с которыми наука еще не сталкивалась. И хотя Циолковские, а затем эксперименты, начатые в 30 тридцатых годах... последствии прерванной войной, в определенной степени наметили пути их решения... ...многое, слишком многое, неясно. Речь пойдет о спутнике. Это же фантастика. Думаю, что это произойдет через несколько десятилетий. И наши дети и внуки смогут сказать точнее. Невероятно. А как академик Капица считает? Фантастика? Может быть. Но если в любой отрасли знания открываются возможности проникнуть в новую девственную область исследования, то это надо обязательно сделать, так как история науки учит, что проникновение в новые области, как правило, и ведет к открытию тех важнейших явлений природы, которые наиболее значительно расширяют пути развития человеческой культуры. Вот-вот, я абсолютно согласен с Петром Леонидовичем. Могу сообщить товарищам, что работы по ракетной технике у нас проводятся под руководством Сергея Павловича Королева. Многие из вас его знают? Среди нас находится профессор Тихонравов. Он работает вместе с Королевым, а ракетами занимается еще с 30-х годов. Позвольте ему предоставить слово. Конечно. Прошу вас. Я знаю, как волнует старт ракеты. И глубоко убежден, если увидишь его хотя бы раз, то никогда не забудешь. И будешь мечтать о новом старте. Сейчас мы стоим на пороге космоса. Научная аппаратура и животные уже поднимались в стратосферу, но... Теперь предстоит совершить качественно новый скачок в науке. Вывести искусственный спутник Земли. А это требует не только новой техники, но принципиально новой аппаратуры, причем разнообразной. Можно? А, а, а, академик Йофы. Прошу, Абрам прошу. Сидите. Заходите, здравствуйте. Извините, я немного задержался на вокзале, прямо с поезда сюда. Продолжайте, Михаил Владович. Очень кстати, приехал академик Йоффе. Там в космосе потребуется и принципиально новая холодильная техника. И источники питания. Но ну, Абрам Федорович о ней знает все. <свят> ну, не совсем так, профессор. Не преувеличивайте. Я думаю, что холодильные установки для таких нежных объектов, как спутники, слишком громоздки. А вот солнечные батареи, это интересно. Наверное, следует подключить ленинградцев из Института полупроводников и группу ученых из физического института. Члена корреспондента Вола? Да. Одну минуту. Сейчас позвоню ему. Добрый день Здравствуйте. Вас беспокоит Келдыш Здрасте, Мстислав и Извините, но проконсультироваться хотелось бы у вас Можно ли создать солнечные источники питания Для объекта, находящегося, к примеру, в районе Луны? На Луне? Это интересно Хотя и фантастично Нужны батареи Для этого необходимо получить чистый кремний. Ага. Задача сложная, но выполнимая, если нужно. Очень нужно. Угу. Подключим физиков, которые этим занимаются. Идея действительно очень интересная и перспективная. Мы постараемся, Стеслав Всеволодович. Прекрасно. И не было многомесячных переговоров, томов бумаг и писем... согласований по всевозможным инстанциям и тому подобного. Достаточно было одного телефонного звонка, беседы двух людей, понимающих, что они выполняют нужную и чрезвычайно важную для страны работу. И уже на третьем искусственном спутнике Земли были установлены солнечные батареи, чьи рождение началось с разговора по телефону Келдыша и Вула. Но вернемся в 1957 год. Колонный зал Дома Союзов. Отмечается столетие со дня рождения Циолковского. Доклад делает член-корреспондент Академии наук Сергей Павлович Королёв. Он говорит, что в ближайшее время с научными целями в нашей стране и США будут произведены первые пробные пуски искусственных спутников Земли. Королёв замолкает, словно ожидая аплодисментов. Но зал молчит. Лишь несколько человек знают, пуск уже утвержден, и завтра докладчик должен вылететь на космодром. Вечером, как обычно, встретились у газетного киоска во Внуково. Королев, Келдыш, Воскресенский, Глушко, Пелюгин. А утром самолет приземлился на степном аэродроме. Они сразу же поехали в монтажно-испытательный корпус, где начались заключительные испытания первого спутника. Проводим испытания радиосистемы. По графику? Да, пока лишь одна неприятность. Обнаружена течь электролита. А голосок у нашего первенца приятный. И похож на Землю. Меня пытались убедить, что форма спутника не имеет значения. Мол, там, в космосе, все едино. Шар, квадрат или любое рогатое чудо. Действительно не имеет значения. Но для первого спутника... Ша, самая подходящая форма, хрохотная искусственная планета. Потом все поймут, когда он окажется на орбите. Но это потом. Что с электролитом? И остановить течь не удается. Разбирайте. Дефект внутри. Одну минуту. Это быстро. Посмотрим. Обязательно. Что это такое? Обычная пайка. Откуда такая безответственность? Что вы имеете в виду? Пайка как пайка. неряшливо немного. Но кто там в космосе ее увидит? Первый спутник. Всего лишь первый спутник. И вы позволяете такую пайку. Ну, но... А вы для кого работаете? Не для себя разве? Выговор. Это у меня еще мягкий характер. А вообще за такое отношение к делу увольнять надо. Переделай. Идите. Требовательность каждого к себе должна быть беспредельной. Иначе навсегда останемся на земле. Вот, видите, Мстислав Селыч, электролит уже не течет. А мелочей в нашем деле не бывает. Значит, идем на пуск. Теперь уже отступать некуда.